Запомни из пятой главы. С наступлением эры Водолея стало нормальным, что пары не придают значения тому, кто выполняет какую домашнюю работу и не обращают внимания на то, кто зарабатывает больше денег. Важнее всего быть счастливыми, уважать пределы и возможности каждого. Принимать – значит сказать «да» решениям человека, даже если нам они не подходят, даже если мы с ним не согласны. Мы можем остаться при своем мнении и сохранить свои предпочтения. Это также значит признать, что другим нужно получить свой опыт. Ведь только прожив последствия своих решений, он сможет понять, подходит ли ему такой поворот событий, отвечает ли его потребностям. Желать можно только того, что зависит от тебя самого. Желая контролировать других, мы ставим себя в положение ожидания, а это верный путь к разочарованию. В каждой сложной ситуации важно обнаружить истинную проблему, а она отличается от внешней. Затем. Решить, чего мы хотим. Женщинам также сложно раскрываться и показывать свои чувства, как и неразговорчивым мужчинам. Жалуясь и обвиняя других, женщина думает, что раскрывается, однако это не доверие, а обвинение. Самое полезное свойство нашего физического тела – как зеркало, отражать все, что происходит внутри нас. Большинству людей гораздо сложнее принять себя, чем других. Если мы кого-то виним, это показывает нам, что мы обвиняем в этом же себя, либо стали бы обвинять поступим и так же. В тот самый момент, когда мы сами делаем работу по приятию, это влияет на окружающих нас людей, задействованных в разбираемой ситуации. Нашей планетой управляет закон привлечения, именно поэтому нас постоянно притягивают люди с такими же травмами, верованиями и страхами, что у нас. По закону привлечения перед рождением мы выбираем себе родителей, тех, кому нужно разбираться с тем же, что и нам. Таким образом, родительские страхи и верования не передаются по наследству. Верить – значит считать истинным. Правда у каждого своя, она относительна. Всегда нужно доверять своим чувствам. Когда ты в душе согласен с каким-то понятием, это значит, что в настоящий момент оно тебе подходит. Если чувствуешь неприятие, проверь, исходит ли оно из твоего сердца. Если да, то это не страх, а уверенность, что это знание не отвечает твоим потребностям.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 При появлении новой точки зрения оно мечется, ужасно боясь исчезнуть и потерять власть над тем, кто его питает. У всех, кто страдает от травмы несправедливости, обычно есть неосознаваемый страх, что у них чего-то больше или меньше, чем у других.